Глава т р е я забрался в прохладную темноту салона. Залитая солнцем улица, да и сама жизнь, словно бы остались позади, а я попал под власть неведомых сил. На огромном пассажирском сидении между мной и парсом осталось столько свободного места, что хоть ложись и помирай, никого не стеснишь. Боковым зрением я видел его серо-седые волосы, серую одежду. Водитель завел мотор, и я уставился перед собой в ожидании. С суперинтендантом Парсом всегда приходилось ждать. Он был пауком, неутомимо плетущим сеть, вершителем судеб, для которого люди – пешки в его игре, стратег и манипулятор. Он мог как разрушить чужую жизнь, так и спасти ее. С моей он уже проделал и то, и другое. а потом сослал меня в ночную смену, мол, либо сдохнет, либо уволится. Наверное, я удивлял его тем, что до сих пор жив и никуда не ушел. А удивить Парса – худшее, что можно было сделать. С моим «ни туда, ни сюда» он не получал закономерного итога. Парс просчитывал свои ходы на несколько месяцев вперед и мою живучесть расценивал как предательство. Водитель выехал с парковки, и БМВ плавно влился в поток машин. Двигатель работал так тихо, что я слышал, как дышу. Думаю, жду. Парс молчал, и я радовался, что не нужно поворачиваться к нему. Смотреть в непроницаемые красные глаза на землистом лице. Я видел только его руки, длинные тонкие пальцы, узловатые серо-голубые вены. Он сжал кулаки, разжал, потом со вздохом подался вперед. «Пристегнись!» Я украдкой покосился на него. Он смотрел в окно. На его лице блуждало подобие улыбки. «Мы же не хотим, чтобы с тобой что-нибудь случилось!» Я застегнул ремень безопасности, и мы поехали дальше. «Над твоей головой сгущаются тучи, Эйден. Немногие на твоем месте продержались бы столько месяцев!» «Спасибо, сэр. Это не комплимент, и помолчи, когда тебя не спрашивают». Я проглотил грубость и опустил голову. «Надо же, учишься держать язык за зубами. До меня дошли сведения, что ты сработался с инспектором Сатклиффом». Парс помолчал. «Как тебе удается ладить с этой слоновьей задницей?» «Запросто». Он шумно выдохнул носом. «Не умничай, тебе задали вопрос». «Нас не дружить вместе поставили, сэр». «С чего ты так решил?» «Я обвинил его в подтасовке улик, а он собирался свидетельствовать против меня». «И ты затаил обиду?» «Нет, просто не забыл». С минуту мы ехали молча, потом Парс снова заговорил. «С тех пор немало воды утекло». И эта вода унесла с собой несколько трупов, подумал я. Неожиданно он взглянул на меня, будто прочел мои мысли. Я тоже посмотрел на него. Костлявый острый подбородок дернулся вверх, потом опустился, как нож гильотины. Нечего тут у лыбиться. Смотри, сдеру ухмылочку с твоей физиономии. Не забывай, что ты еще дышишь и получаешь зарплату, только потому что я такой добрый. Я снова уставился перед собой, кивнул. «Почему вы хотели видеть меня, сэр?» «Не я хотел, а тебе полезно посмотреть на меня. Снова проверяешь границы дозволенного, лезешь куда не следует». Я ничего не сказал. «Дежурство у тебя нынче интересное выдалось, рассказывай». И я сглотнул. В час ночи нас с детективом-инспектором с а т к л и ф о м вызвали в Палас-отель. Сработала сигнализация, охраны на месте не было. Мы обыскали здание и обнаружили охранника без сознания. На него напали. Ударили огнетушителем по голове. Я заметил, как кто-то пытается ускользнуть из здания. Следовал за предполагаемым преступником до пятого этажа, но ему удалось скрыться через пожарный выход. Я вернулся в коридор. Дверь одного из номеров была открыта. Я обыскал помещение и обнаружил труп. Продолжай. У покойника не было документов и этикеток на одежде. — В неработающем отеле? — задумчиво произнес Парс. — Бродяга? — Нет, сэр, прилично одет. — И что ты об этом думаешь? — спросил Парс чуть более заинтересованно. Сторож очнулся утром. Говорит, слышал, как кто-то с кем-то ругался. Полагаю, взломщиков было двое, и один почему-то убил второго. Причина смерти. Слишком рано для выводов. Естественное или самоубийство. п о с л е д н и й похоже, представлялось Парсу меньшим из двух зол. Возможно, но как он там оказался? А второй взломщик? Я точно кого-то видел. Парс озадаченно хмыкнул. «Сейчас ищем другого сторожа, дневного, Маркуса Кольера». «Может, он и есть второй взломщик?» — предположил Парс. И я кивнул. «А что хозяева отеля?» Пытаются от него избавиться. «Вчера мы общались с юристом, который занимается продажей». Парс подумал. «Поговори с ними. Если умерший имеет какое-то отношение к отелю, они могут его знать». «Инспектора Садклифа в это не посвящай». «Не уверен, что мне это нравится, сэр». «А я не уверен, что меня это волнует». «Сатти предпочитает вести расследование ректальным зондированием. Толстосумам такой подход может не понравиться. Кстати, время смерти известно?» «Около полуночи. С дневной сменой сотрудничаешь?» Помогаю детективу-сержанту Латтимеру с опросом свидетелей, сэр. Парс фыркнул. В общем, нашел, что пора следовать. Дельце увлекательное, но, говоря про любопытную ночь, я имел в виду твою стычку с мистером Оливером Картрайтом. Я недоуменно посмотрел на него. Наткнулся на непроницаемый взгляд красных глаз. Я бы не назвал это стычкой. А как бы ты это назвал? разговором полуночным из за того что какая то девчонка чего то себе новоображала картрайт провел с ней ночь по обоюдному согласию продолжай и сделал видеозапись намекнул что выложит ее в интернет если девушка не согласится на повторное рандеву не кажется ли тебе что она драматизирует ситуацию я начал говорить но парс меня оборвал «Возврат к прошлогодней проблеме?» «Вы о чем, сэр?» «Может, всему этому имеется невинное объяснение?» Я молчал, обдумывая его слова. Тишина становилась невыносимой. «Нет, я видел запись». «Девушка написала заявление?» «Дело очень личное, не хочет неприятностей. Вот я и проявил понимание. Картрайт уже лучше, если все ограничится разговором с глазу на глаз». и газетчики не прознают. Но если девчонка не заявила на него официально, то дело нас не касается. Вы знаете, что она этого не сделает. Тогда вопрос закрыт, черт побери. Оливер Картрайт, важная шишка. Парс повернулся ко мне. Мне не нравится то, что я слышу, сынок. А мне не нравится то, что приходится называть вещи своими именами, сэр. Он шумно выдохнул носом. «Мистер Картрайт — известная медийная персона. Он не заслуживает того, чтобы мой худший сотрудник ночью вытаскивал его из постели. Если уж говорить на чистоту, его имя есть в записной книжке у каждого амбициозного выскочки в городе, включая старшую с у п е р и н т е н д а н т ш у ч е й с Итак, повторяю, нет заявления — нет дела». «Сэр, я все сказал. Тебе и без этого будет чем заняться. По мусорным поджогам есть новости?» Я помотал головой. «Я не сомневался. Теперь, конечно, будешь скакать по верхам, пытаясь расколоть дельца с улыбчивым мертвецом». «Как вы узнали про улыбку?» «Молодец, м и к н у л сказал Парс. «Значит, не совсем бесполезен». К сожалению, патологоанатом так не считает. Карен Стромер. Ага. Сегодня утром мне все уши прожужжало по телефону. Мол, как бы ни пришлось потом разгребать проблемы с наркотиками. п а р с усмехнулся. На все слабые места надавила. Хочет услать меня с глаз подальше. С этой планеты, сынок. И что вы ей сказали? Сказал, что понимаю ее точку зрения. Но еще... что вы ссадьте, как два клоуна в костюме осла. Без тебя по арене будет бегать только огромная жирная задница». Это прозвучало почти как комплимент. «Так что смотри, в этот раз не облажайся. Если раскроешь дело, умудрившись не сожрать все спиды в городе, мы тебе спасибо скажем». Парс снова ухмыльнулся. «За то, что нам оставил».